See Добрый вечер, мальчики и девочки! Меня зовут Ольга Радченко. У вас в гостях снова книжка под подушкой. Сегодня у меня совершенно фантастическая история, которую написал Эдуард Успенский. А называется она «Просидорова Вову». Вышло так, что мальчик Вова был ужасно избалован. Чистенький и свеженький Был он жутким неженкой Дайте то, подайте это И ботинки, и пальто Бабушка с помощью мамы Разучивает с ним гаммы Мама с помощью бабушки Жарит ему оладушки А его любимый дед Шубу теплую одет Сейчас, а то и все четыре Ходит, бродит в детском мире, потому что есть шансы купить для мальчика джинсы. Принесите, купите, подайте, покажите и покатайте. Год прошел, другой проходит, вот уже пора приходит с дисциплиной дружить, красной армии служить. Вова в армию идет и родню с собой ведет. Расположение части. Пришел и сказал он «Драсьте, это вот сам я, а это мама моя, мы будем служить вместе с нею, я один ничего не умею». Дали маршалу телеграмму. Призывник Сидоров привел с собой маму, ТЧК, хочет с ней вместе служить, ТЧК. Секретарь не рискнул доложить, час прошел другой, увы, нет ответа из Москвы. «Ладно». Сказал командир полка Так уж и быть Служите пока В тот же день за мамой вслед В счастье появился дед Бабушка с подушкой И тетя с раскладушкой Ребенок без нас пропадет На него самолет упадет И все служили умело И всем, знаете, отыскалось дело. Вот представьте Полигон Полигон, ребята, это такое место Где испытывают оружие Солнце, золото, погон, утро, музыка и вот вовин взвод идет в поход. Первым весел и здоров идет сам Вова Сидоров. Без винтовки и пилотки он пилотку отдал тетке и батон на перевес. Аку станет, так поест. След за ним идет упрямо Вовы Сидорова мама, бабушка с подушкой. И тетя с раскладушкой. А вдруг он устанет с дороги, чтобы было где вытянуть ноги. И немного в стороне Дед на вороном коне Прикрывает левый фланг, Правый прикрывает танк. Так они за метром метр Прошагали километр. Мама видит сеновал И командует «Привал!» Бабушка с дедом занялись обедом. Вове понемножку дают за ложкой ложку. Ты за маму съешь одну, и за папу съешь одну, еще одну за старшину, и за полковника, не меньше половника. Только кончился обед, сразу начался совет о походах, о боях, о военных действиях. Так, кого мы пошлем в разведку? Разумеется, бабку и детку. Пусть они будто два туриста. километров так 300 чтобы узнать где стоят ракеты ну и где продают конфеты а кто будет держать оборону а позвоните дяде андрону он работает у нас сторожем тресте, всех врагов он уложит на месте ну а вова а вова пускай отдохнет он единственный наша отрада охранять нам вовочку надо дайте маме ручной пулемет «Так что Вова Сидоров вырос, просто будь здоров!» В двух словах он был таков, глуп, ленив и бестолков. Хорошо, что другие солдаты, совершенно другие ребята, могут сутки стоять в дозоре, плыть на лодке в бушующем море, цель любую попадут и ни в чем не подведут. Если были бы все, как он, избалованными, быть бы нам, Уж давно завоеванными. Ну что, ребята, я думаю, что никто из вас не похож на Вову Сидорова. Все вы смелые и сильные. Ну а теперь быстро в кровать и самых храбрых вам снов. Что ж тебе по